Николай бросился к нему, успел подхватить подмышки, нащупал пальцами большое вязко пятно крови, но помочь уже ничем не мог. — Как же это? — растерянно бормотал он. — Как же это получилось? Ведь все шло так хорошо. Осторожно положил голову убитого на землю, растерянно оглянулся, как будто надеялся найти кого-то, кто сумел бы объяснить ему происшедшее и... Оцепенел. В двух шагах от него, занесенным над головой топором, стояла кровчучка, о которой в эти несколько минут он совершенно забыл. Что удержало ее? Какой доли секунды, какой капли решительности не хватило этой отчаявшейся женщине, чтобы в ступить еще шаг и зарубить его? Этого он уже не поймет никогда». Но не хватило. Николай оглянулся, взгляды искресились, и женщина на мгновение замерла. Она смогла, решилась бы ударить сзади, неожиданно, пока не встретилась взглядом со своей жертвой. Однако момент был упущен, и теперь, когда Крамарчук заметил ее, все еще не сумев прийти в себя, Николай... В каком-то немыслимом прыжке Отпрянул в сторону И в следующее мгновение резко ударил женщину Ребром ладони по плечу. Зазвенел на камнях топор. Кравчучка вскрикнула от боли, Схватилась за плечо и присела. В зеленой кофте и зеленом платке Она была похожа на огромную, Затаившуюся жабу. л ь х о р а д о ч н о оглядевшись, Николай подхватил сначала свой карабин, потом карабин Корнева. — Поблизости никого, но надо спешить. Если выстрел услышали в селе, то с минуты на минуту здесь могли появиться полицаи. — А твоего мы казнили, потому что заслужил. Бросил он кровчучки, спеша клевадом, за которыми начинался лес. — Сама знаешь. что продался гестапо, и знаешь, сколько крови на его совести. И, словно оправдываясь, перед самим собой заслучившееся добавил, «Вот такая она, суровая действительность». э т о суровая действительность он позаимствовал у Беркута, но никогда не решался произнести в его присутствии, да и теперь оно вырвалось само собой». С вершины холма Николай н еще раз оглянулся на усадьбу Кравчука. Там было тихо. Какая-то удивительная тишина воцарилась вокруг. Будто здесь ничего и не произошло, будто не было ни выстрела, ни криков, ни двоих убитых. И не оставался там, во дворе, его товарищ с е м ё н Корнев, вместе с которым в о е в а л и с которым столько раз познавал и страх, и голод, и отчаяние. Оставался теперь уже навечно. Да, но почему она не причитает? Вспомнил вдруг о кровчучке. Нет, действительно, почему она молчит? Почему не проклинает меня? Так не должно быть. Каждое убийство должно быть проклято.